Глава 18. Семь месяцев до начала эксперимента. Библиотека университета, где преподавал Мещерский, занимала три этажа в главном корпусе. Библиотекарь иногда разрешала профессору задержаться и поработать в читальном зале после закрытия. Мещерский выглядел изможденным. Он не помнил, сколько времени сидел здесь, обложившись книжками по психиатрии и медицинскими справочниками. Его волосы растрепались, на лбу пластырь со кровью, на лице щетина. Всегда белая и отпаренная рубашка нуждалась в химчистке. Эрик Рихтер подошел к столу Мещерского. В одной руке он держал потрепанный журнал в кожаном переплете, а во второй — термос и булочку. Журнал упал на стол перед Мещерским. — Держи. Мещерский только сейчас заметил своего учителя и поднял на него воспаленные глаза. Рихтер сел напротив, налил в крышку термоса зеленый чай и пододвинул к профессору. «Что это?» «Ты уже месяц тут сидишь. Разве что головой о стену не бьешься. Вот я и покопался. Жалко тебя стало». Мещерский аккуратно открыл журнал, просмотрел несколько страниц, списанных от руки по-английски. Ветхая бумага чернила выцвели. Профессор сразу понял, что в его руки попал настоящий артефакт — результаты исследования. Рихтер подвинулся ближе. В 1967 году психиатры из Университета Джона Хопкинса затеяли опасный эксперимент. Они исследовали военных с ПТСР, пытались найти эффективный способ полного выздоровления, без поддерживающей терапии. Они предположили, что нейронные связи, отвечающие за чувство несправедливости, ненависть и жажду мести, можно разрушить и заменить их на новые связи, основанные на доверии и сострадании к своему обидчику. Проще говоря, они попытались буквально примирить жертв с преступниками, лицом к лицу. Но это оказалось возможным только в том случае, если пациент не знает обидчика лично, а представляет себе некий абстрактный образ как, например, солдат, потерявший ноги в бою. Он не знает, кто именно заложил мину или дал приказ, но желает отомстить этим людям, хочет справедливости. Мещерский не мог оторваться от текста. И Рихтер положил на журнал руку, привлекая его внимание. И здесь все. Механика эксперимента, дневники испытуемых, выводы и гипотезы. Профессор словно оправился от долгого сна. Потрясающе! Но почему я не слышал об этом?» Рихтер скривился и слегка дернул подбородком. «Потому что с научной точки зрения эксперимент неудачный. Позитивный результат был достигнут всего в 20% случаев. Этого было недостаточно для продолжения программы, и ее свернули. В диссертациях не цитируют, научные обзоры не делают». Рихтер серьезно посмотрел на Мещерского. «А теперь послушай меня внимательно». «Я глубоко убежден, что в чистом виде эксперимент неэтичен, жесток и просто немыслим, а последствия непредсказуемы. Но в нем есть новаторские моменты, которые можно адаптировать под текущую реальность, и, в частности, под твой случай. Виктор». Но профессор его уже не слышал. Он увидел свет в конце туннеля, по которому бездумно брел последние несколько месяцев. — Выглядишь паршиво, Виктор. Одержимость до добра не доводит. Профессор попытался улыбнуться. — Не переживай. Со мной все будет в порядке. Я способен себя контролировать.